Глава 11. Путь Павший Алара замерла на черном постаменте, словно живая статуя самой себе, и привычно смотрела сверху вниз. Гордое лицо светилось величием, словно шпиль штурмовала не тройка начинающие шушеры восьмого уровня, а вершились дела эпических пропорций. Хотя для мирных племен долины Велария эта битва и правда могла оказаться судьбоносной. Если мы победим, то изменим их жизнь. Алекс любовался царевной с горящими глазами, но ну прямо восхищенной подданный. Похоже, если юный маг выживет, Алара будет сниться ему как минимум до конца пубертатного возраста. Петрович не обращал на красотку внимания. Мельком глянул, не нашел ничего интересного и теперь внимательно шарил взглядом по статуе. Как и положено Роге, он искал скрытых врагов и возможные подвохи. Кстати, я понимал это, даже не глядя на сантехника, а чувствовал наиболее выраженные движения его мысли через нашу ментальную связь. Интересно, в какой мере он может ощущать мои поверхностные стремления? К счастью, я заранее подумал об этом и после установления связи выкинул из головы все, кроме того, что происходит здесь и сейчас. «Вас окружают павшие!» Царевна указала на несчастных, застывших в агонии. Они изо всех сил пытались выжить и достигнуть победы, но не смогли и рухнули в бездну. Посмотрите хорошенько, скоро среди этих стату окажетесь вы. Будете также гибнуть, в бессилии заламывать руки, но мольбы не помогут. Сила нашего рода запечатлеет ваше поражение и оставит здесь навсегда. Вы уже часть этих стен, моя собственность, просто еще окончательно этого не поняли. Уверенность в ее голосе вместе с суровой красотой этого места производили впечатление. Но я заметил, что ни на одной из фигур нет следов испепеления и ожогов. Хм, если мы угадали содержание финального яруса, то наверху ждут потоки слепящего света. А коли царевна говорит правду и перед нами тела погибших, то что-то не сходится. Я украдкой проверил символ. Солнечный диск покрытый тончайшей, едва заметной штриховкой. И потоки лучей, акцентированные, идущих вниз. Сложно интерпретировать как-то иначе, чем испепеляющий жар. А что за сила нашего рода, которая обращает живую плоть в камень? Магией сияющих была солярная энергия, то есть аурис плюс огонь. А превращать плоть в камень – это прерогатива тверди. Нет, тут явно противоречие. Да и камень ли это? Поверхность статуи была темной, какой-то бестекстурной. Когда смотришь на минерал, даже со стороны видна его шершавость, зернистость и так далее а внешность этих статуй казалась неясным маревом без текстуры вообще. Я раньше такого не встречал. Захотелось подойти и изучить материал, из которого они сделаны. Должна отдать вам должное. Первые ярусы вы одолели блестяще. Алара взглянула на меня, как на ценный экземпляр породистого человека. Еще никто не применял тактику купить максимум бойцов в долг и заслонять их с собой, рискуя жизнью, чтобы дать возможность вырасти на максимальный уровень. Браво! Вы прошли пять ступеней к славе почти без потерь, и это впечатляет. Надо же, она впервые искренне сказала что-то хорошее. Но завершение близко. Ты просил правду, выскочка смертный. вот тебе правда. Первые ступени были обманчиво просты, и вы получили минимум даров шпиля на развитие своих войск. А большинство ресурсов защиты я вложила в последние две ступени. Их вам не пройти. Петрович покосился на меня и мысленно хмыкнул. «Как по твоему сценарию шпарит». Алара взмахнула руками и прочертила в воздухе сложный темный узор. Моя чистота тут же почуяла стихии. Нокс, сила распада и пустоты, и мгла, магия тени. То же сочетание, что на четвертом ярусе в лабиринте сумрака. Вот только интенсивность и мощь энергии была такой, словно царевна влила в заклинание пару сотен энзов. Ёлки, какого же она уровня? Внутри похолодело, с такой силой Алара могла в любой момент разметать нас на атомы, но, выходит, не могла. Башня не позволяла хозяйке долины воздействовать на нас ничем, кроме уговоров и манипуляций. Алара не могла причинить нам прямой вред или самой сражаться с бойцами, штурмующими шпиль. Во-первых, из-за правил этажа и идущей здесь игры, а во-вторых, по закону равенства. На встрече землян рыжий Кнут Бородач рассказал о встрече с другим восходящим, кто был гуманоид 55 уровня, сверху донизу покрытый вязью татуировок. Лесоруб испугался, что чужак нападет, а он будет бессилен с ним справиться. Но они лишь вежливо пообщались и разошлись. А на осторожный вопрос Кнуда узорный маг объяснил, что башня защищает претендентов, и закон равенства гласит, «Атаковать можно лишь тех, кто слабее тебя на пять уровней, не более». Вот слабый может напасть на сильного когда угодно, обычно себе на погибель, но не в обратную сторону. И это правильный закон, который защищает инвестиции башни, не дает крутонам истреблять новичков ради забавы, если, конечно, те сами не нарвались. Когда ингвар-искусник склонял меня стать его учеником, я не боялся прямой атаки, понимая, что пока сам не ударю, вран не сможет причинить мне вреда. Но это значило, что у нас на одну угрозу больше. Ни в коем случае нельзя атаковать Алару, ибо в ответ она просто сотрет нас в порошок. «Тени! Призываю вас!» Воскликнула царевна, и ее голос разнесся по залу. Эхом прошелся по сводам. «Да свершится воплощение!» Около десятка статуй содрогнулись от зова. Из них поползла дрожащая бесформенная тьма. И стало видно, что каждая фигура... Это прозрачная пленка, затвердевшая пустоты в форме погибшего героя. А внутри нее черная эссенция. Вот почему статуи казались бестекстурными. И вот каковы были павшие. Духи Нокса и Мглы, пленники хрустального шпиля. Десять из них пробудились и шагнули на каменные плиты. Мы с изумлением смотрели, как мощная магия Алары воплощает духов в материальные тела. Ну, псевдоматериальные, сотканные из Мглы. Они будут твердыми какое-то время, но на сражение вполне хватит. Секунды спустя перед нами застыли 10 бойцов. Оформилась одежда и доспехи, оружие. На поверхности тел появились текстуры и краски. Они выглядели почти как живые. Существа разных рас, даже пара людей. Хотя, судя по одежде и разрезу глаз, они не с земли. Базовые данные были открыты, и мы в легком шоке увидели, что уровень слабейшего из противников 16, а сильнейшего 24. А еще он вместе с парой других был представителем необычной расы – круглый лысый череп и маленькие ветвистые рожки, глаза и гексагональные ушные отверстия и руки с семью пальцами. Но это был не Веларий, изображение и статуэтки которого мы встретили, посещая народы долины, а крепкий немолодой рыцарь в тяжелом доспехе с рогатой палицей в руках. Я вспомнил, каким домашним задохликом был сегодня утром и насколько вырос за всего-то 8 уровней. Напротив нас стояли бойцы куда круче. Не думаю, что даже в десятером они справятся со всем нашим отрядом сильно подросших мобов. Но сто процентов они будут первым делом пытаться убить Алекса, Петровича и меня. И девяносто процентов, что преуспеют. Дело плохо. «Пленники шпиля, я дарую вам жизнь!» Воскликнула Алара с чувством и страстью. Взгляды павших выражали жадную, голодную тоску и вместе с тем радость от пробуждения. Они неотрывно следили за хозяйкой. «Уничтожьте моих врагов, и я верну вас в сущее из пустоты навсегда. Ваша мука прекратится». Картина прояснялась. Мой мозг работал с лихорадочной быстротой, пытаясь сложить все элементы пазла. Итак, любой претендент, погибший в долине Велария, становится душой тенью, привязанной к этажу. Это мы поняли раньше. А сейчас стало ясно, что владыки шпили погружают павших в ничто, где они страдают. Ведь пустота мучительна для существ, рожденных в бытие и привычных хоть к чему-то, к материи, пространству, цветам и краскам, ощущениям. А в Ноксе нет практически ничего, и для живого существа, тем более разумного, находиться там – пытка. Поэтому каждый из стоящих напротив больше всего на свете хочет стать живым, а не висеть год за годом в ужасном состоянии ни жизни, ни смерти. Да, я начинаю ненавидеть Алару. Сколько несчастных пленников готовы раболепно выполнять любые капризы царевны, лишь бы только она позволила им быть хоть немного? Отвратная власть, я бы такой не пожелал. А этой гаде не нравится, и она хочет сделать то же самое с нами. Еще стало ясно, что этаж Tower Defense штурмовали группы претендентов разных уровней, и сейчас перед нами выстроился цвет ларийного войска теней. Лучший из тех, кого она победила за несколько лет управления долиной. Обычно царевне не требовалось призывать самых сильных, на предыдущих претендентов хватало духов послабее, и вряд ли приходилось обещать им воплощение в тело навсегда. Достаточно было подарить отпуск из пустоты в реальность на пару дней. Но сегодня на весах была собственная жизнь Алары, так что она решила играть в полную силу. Ну а последнее, что я в этот момент понял, тут же озвучили оба моих соратника по неволе, вернее один мой и один вражеский. Вот засада. Тихо и растерянно произнес Петрович. «Яр!» Алекс испуганно тронул меня за рукав. «Это ловушка. Чтобы пройти Ярус, нам придется атаковать тех, кто выше нас уровнем. И тогда они смогут ответить. А если не будем атаковать, тогда не пройдем и все равно проиграем. И раз мы стали частью штурмующего отряда, то даже если атакует кто-то из наших мобов, защитники смогут бить в ответ по нам. А мы с врагами такого уровня не справимся». В голосе парня звучал страх, Алара смотрела на нас сверху вниз и улыбалась. «Погоди паниковать!» Я вышел к павшим, вынул вершитель и опустил к их ногам. «Сдаюсь!» Улыбка Алары поблекла, в ее напряженном взгляде блеснуло подозрение. «Павшие, вы можете убить меня и получить подачку от хозяйки, но вы были в плену сияющих достаточно, чтобы понимать итог». Рано или поздно она забудет свои обещания, ей надоест тратить силы и обновлять ваши тающие тела из мглы, И она найдет причину, повод, оплошность, к которой можно придраться и вернет вас в бездну пустоты, обратно в бессрочную муку. Потому что такова власть сияющая. Все мы лишь вещи и рабы для царевны. И что не делать для всех нас неминуема мучительная смерть? Павшие молчали, взирая на меня бесстрастно. Их лица отвердели за месяцы и годы в плену пустоты. Чувства выцвели. У некоторых от былой человечности остался лишь остов. Другие попали в рабство недавно и еще боролись, пытались сохранить свою личность от распада, но уже начинали понимать бессилие своего положения и безнадежность ситуации. «Если сегодня Алара победит, мы все сгинем, растворимся в пустоте Нокса». «Хозяйка может отпустить нас, сделать свободными», — глухо и лихорадочно ответил один из павших. В его фигуре было больше всего цвета, деталей прежней одежды и убранства. Видимо, он попал в плен позже остальных, и в нем еще теплилась надежда как-нибудь выбраться на свободу. Сейчас, говоря это, он поднял исхудавшее лицо с ввалившимися щеками и посмотрел на Алару тоскливым, умоляющим взглядом. «Госпожа, если мы исполним твою волю и убьем их, ты проявишь милость и отпустишь нас?» «Отпущу». «Не колеблись», — сказала девчонка, но ее голос едва заметно дрогнул, потому что она врала. «Не сможет», — отрезал я. «Она может только пользоваться системой и не в силах ее изменить. Поэтому может только дать вам передышку от небытия, но полноценно возродить и отпустить на свободу не способна, а сейчас просто врет». «Но госпожа, наследница Вилария и владычица долины». «Нет». Сказал я настолько уверенно, что сам удивился, потому что к всему моменту был на самом деле абсолютно уверен. «Да что ты знаешь!» Воскликнула царевна в бешенстве, сжимая кулаки. «Что ты можешь понимать в нашей вековой долине, чужак, который явился сегодня? А что тут особенно понимать, Алара? Все видно, если смотреть вокруг и думать головой. Шпиль создал маг света, а ты — маг тьмы!» Ответил я. Сияющие не создали долину, а захватили ее, и Веларий защищал свое творение до последнего вздоха. Да что там, он с самого начала создал алтари мобов, хрустальный шпиль и места защиты. Годами искал идеальную тактику, именно для того, чтобы защитить долину от вас. От сияющих, которые в итоге победили и захватили ее. «Откуда ты можешь знать такое?» Выдохнула царевна, но ее лицо изменилось и дрогнуло, как раньше голос, когда она соврала. Ведь Алара и в самом деле не могла управлять долиной полностью, не могла по-настоящему оживить кого-то из пленников и даровать им свободу. Ей было доступно лишь то, что она и обещала – магия Нокса и тени. Она могла воплотить своих слуг в телах из мглы на время, потому что долина на самом деле была не ее, а она стала наследницей лишь потому, что ее предшественники победили старого мага и заняли его место. «Почти в каждом из поселений есть портрет или статуя Вилария, создателя долины, потому что он дал местным народам дом и был к ним добр, в отличие от сияющих. Поэтому все, от мало до велика, до сих пор его почитают». Я обратился к рогатому рыцарю в тяжелом доспехе и двоим его соплеменникам. «Вилария из вашего народа, а вы трое, наверное, были защитниками и хранителями этой долины, когда сияющие вторглись и пытались захватить ее. Вы пали в тех боях, Павший смотрел на меня, будто пытаясь осознать, есть ли он на самом деле, или до сих пор висит в пустоте и перед ним лишь видение угасающего разума. Наконец он медленно, тяжело кивнул, и Алара смертельно побледнела. Она поняла, что допустила ошибку. И в погоне за самыми крутыми из павших воплотила троих, которых не стоило воплощать. Если сейчас вы нас убьете, то ваша агония будет мучительной и вечной. Ничто не спасет ни вас, ни ваших собратьев по несчастью, ни народы долины. «Мы подошли так близко к взятию хрустального шпиля, как никто другой. Больше того, мы разгадали правила игры и поставили на кон не только своей жизни, но и жизнь вашей госпожи». Я улыбнулся. «Если она проиграет сегодня, то сияющие потеряют власть. Я обещаю освободить долину Вилария и воплотить всех павших. А дальше они сами смогут искать способ вернуться к жизни, и благодарные жители долины будут рады помочь». «Но вас это не спасет!» Пронзительно воскликнула Алара, обращаясь к слугам. «Вы хорошо знаете гнев нашей магии. Если ослушаетесь моего приказа, то погибнете сейчас же!» «Что лучше?» – спросил я в наступившей тишине. «Погибнуть за благое дело и победить, освободить мирных жителей и, наконец-то, освободиться самим? Или остаться рабом и медленно сгинуть в беспросветной, безвыходной агонии пустоты, куда каждый из вас неминуемо вернется? Решайте, павшие, выбирайте свой путь!» Рука рыцаря с палицы медленно начала подниматься вверх. Молодой псоглавый воин, еще не выцветший и сохранивший надежду выжить, оскалился и рванулся ко мне, ударил секирой наискось, чтобы срубить мне голову. Но рогатая палеца остановила его удар. Двое других слабодушных, мистик и магичка разных рас, скинули руки и начали творить боевые заклятия, стараясь испепелить меня на месте и выполнить волю госпожи. Но молниеносный выпад рогатого копья прервал воплощение одного из них, А сразу три заклинания врезались в другого, их тела развеяло серой дымкой. «Мы отказываемся подчиниться», — пророкотал рыцарь и ударом пальца разбил серую голову псоглавцу. «Мы отказываемся служить тебе, ненавистная госпожа. Лучше я погибну и стану свободен», — поддержал его второй, — «чем вернусь в истязающую пустоту. Путь павших горек, но кто-то должен отдать жизнь за других». — отчеканил третий. — Мы решились на это, еще когда зияющие штурмовали долину. Один за другим рогатые существа сделали шаг вперед и опускали оружие к моим ногам. За ними последовали четверо остальных, чья воля оказалась сильнее страха и малодушия. — Во имя павших! — произнесла бледная женщина человеческой расы, но не с земли, и кинула мне под ноги свой посох. — Во имя братства обреченных теней! — кивнул рыцарь. Все семеро воплощенных стали разваливаться на клубы. Распадаться у нас на глазах. Их оружие из мглы последовало за ними. «Исполни обещание!» Раскатисто и глухо потребовал рыцарь. «Освободи осталь...» Все стихло. Цель достигнута. Цель достигнута. Ярус шесть захвачен. 6 захвачен. Ваши, ваши выжившие мобы получают плюс одну ступень развития. Награда? Плюс семьсот эндер Плюс семьсот Время, время прохождения, прохождения яруса – 3 минуты 45 секунд. 45 секунд. Общее время – 26.10, 26.11. А Лара тяжело дышала. В ее глазах была ярость, непонимание, страх. Каждый рубеж ее идеальной и продуманной обороны рушился один за другим. Она смотрела на меня, ничтожество восьмого уровня, не в силах поверить, что мы взяли шестой ярус без боя. Но царевна взяла себя в руки, ледяная ненависть исказила красивое лицо. Она не сказала больше ни слова, слова были лишними. А Лара подобрала платье и устремилась на вершину хрустального шпиля, ведь у нее было еще как минимум два козыря в рукаве. «Бедная!» — жалостливо вздохнул Алекс девушке вслед. «Она, конечно, ужасный человек, но сегодня у нее все не по плану. Эта сентенция прозвучала настолько нелепо и человечно, что мы с Петровичем могли только переглянуться. «Давай быстрее за ней, Ромео!» Фыркнул сантехник, переложив в руках разводной ключ. «Идите!» – кивнул я, выстраивая бойцов в интерфейсе. «Танки вперед, схары по бокам, друды сверху, менталист позади верхом на витражнике, грозовые аквиссы в центре, а вы отдельно друг от друга. Алекс справа, Петрович слева». «А ты?» 20 секунд. Закуплюсь на все деньги и вас догоню». В голове остались только главные эмоции и мысли. Я подавил все лишнее и думал лишь о победе. Алекс и Петрович, не почуяв ничего странного, кивнули и поспешили вверх. «Я лихорадочно открыл меню и выложил почти все энзы за младшего оверлорда, самый дорогой юнит демонов черной крови». Причем из-за плохих отношений с демонами пришлось брать его по двойной цене. На маленький остаток купил плюгавого Варлинга с зазубренными каменными кинжалами, типа на сдачу. Они так и появились рядом со мной. Высокий, зловещий, худой демон, вокруг которого свет гаснул, и всегда царила густая полутьма и настороженный, нахохленный крысолют. На большинство вранов я приобрел два дорогих заклинания. Внутренний свет, площадные чары Ауриса, которые давали максимальную защиту от Нокса на всех, кто будет стоять в квадрате примерно 7 на 7 метров в момент каста, и солнечную ярость, концентрированный поток соларной энергии по конкретной цели. Отличные заклятия. Добавил еще исцеление, которое тут же применил на себя, чтобы выйти на финальный бой в полных силах. Уф, как приятно. Поток Виталиса проходит сквозь все тело, освежающей и очищающей целебной волной. Боль, дискомфорт, зуд выветрились и исчезли, как не бывало. Тут монетки почти закончились. Хватило на два последних дешевых заклятия начальных уровней, которые я тут же использовал. Оверлорд стал очередным гиеноглавым. Ни к чему аларий видеть его истинное лицо. Я проверил результаты, покрутился, разглядывая себя. Все в порядке. Крысалют глянул изумленно и пришибленно, мол, ты поехавший, что ли? Но кого волновало мнение крыси морды, к тому же неразумного моба? Я пробежался по лестнице и выскочил на вершину. Мобы следовали за мной. Солнечный свет ударил в глаза, привыкшие к сумраку залопавших. Резкий холодный ветер подул в лицо. Мы стояли на хрустальной платформе, лишенной любых неровностей. Это был гладкий, слегка скользкий стеклянный пол шириной всего метров десять. Вершина обходилась без парапетов и ограждений. Она обрывалась прямо в пропасть, грозя высотой. Смотреть вниз было неразумно. Мало того, что мы взобрались на высоту примерно 20-этажного дома, так еще и находились на вершине не самой низкой горы. Долина раскинулась вокруг во всем великолепии, и солнце жарило так, что даже несмотря на холодный ветер, на лбу выступил пот. А ведь финальный бой еще даже не начался. Яруси Эншпи. Цель, Цель – победить зияющих зияющих и захватите